Глава 23. Пропущенный удар. Сейчас я не мог адекватно размышлять. Видя, как аристократ колотит очередного ребенка, я вскипал изнутри. Награда в виде фишек играла далеко не первую роль. и за чувство справедливости, в первую очередь, я принял решение остановить Парфенова. И уже по ситуации решать, Как закончить издевательство над Грачевских раз и навсегда? Я сгрёб фишки с парты Бориса и сунул их в свой карман. «Мей, придурок!» — крикнул я кипятку. Тот взглядом Цербера отыскал меня. «Да-да, я к тебе обращаюсь, кусок идиота!» Я не переставал патрунивать над своим главным врагом. Все одноклассники вокруг уставились на нас. От такой наглости... Хулигана моего класса злость взяла еще сильнее. Он сорвался с места так, что его стул упал на пол. Кипяток в один миг подлетел ко мне и схватил за галстук. «Страх потерял, Фунтик!» — прошипел он. «Или еще не дошли новость о том, что тебя выкинули из головы Германа, как последнюю тряпку!» Я схватил его за кисть, сильно жал. Увидел, как аристократ прикусил губу. Постоянные спортивные тренировки пошли на пользу. Уже сейчас чувствую, что во мне гораздо больше силы, чем раньше. А может, это просто адреналин? Во-первых, я сам покинул клан. Ухмыльнулся я, видя, как Парфенову хочется стонать от боли. А во-вторых, твой папочка и так не оставляет меня в покое. Ничего не изменилось. Ты как девочка также будешь жаловаться ему на меня, а он будет пытаться справиться с пятиклассником. Грозный голова клана электроников. Некоторые одноклассники оценили шутку и посмеялись. Кипяток вырвал свою руку из моей хватки и тут же попытался ударить меня по лицу. Я уклонился. «Тебе стрелка, Фунтик! Сегодня! За школой!» Надрывался он, а его дыхание постоянно перехватывало от злости. Я запрыгнул на парту и еще шире улыбнулся. салонин уже вернулся, но не торопился садиться на свое место. Стоял рядом. «Ребят!» Сидя на столе, я обратился к одноклассникам, которые с замиранием сердец наблюдали, чем все закончится. «Вы помните, кто кого победил в последний раз?» Все молчали, но правду знали. Не хотели вмешиваться в конфликт. Я продолжил. «Доказывать, что я сильнее, можно бесконечно. Но каждый в классе знает, кому нажалуется маленький Егорка, если я в очередной раз вывалю его тельца в снегу». До нас с разных сторон снова донёсся смех. Это ещё больше взбесило Парфёнова. Я знал, что сейчас он попытается ударить ещё раз, поэтому поспешил опередить своими словами его действия. «Ударишь, и всё расскажу директору», процедил я и пристально посмотрел тому в глаза. «Страха показаться стукачом у меня нет. Это нелепое детское убеждение. Показаться трусом». Все и так знают, что я не трус. При этом я хорошо выучил правила. Если кипяток меня ударит, а я не ударю в ответ и расскажу все директору, то выговор получит он. Папаня отмажет, но проблемы так или иначе будут. Если ты такой стукач...» Парфенов взял учебник со стола Грачевских и ударил тому по голове. «Тогда я буду гладить жердяя по голове, пока мне не надоест». Он снова ударил того по затылку. Борис весь покраснел, но не мог постоять за себя. Он словно проглотил язык, зажмуривался, когда получал по темени, а потом смотрел на меня глазами полными обиды. «Теперь я уделю тебе больше внимания, Грачевских!» С ядом в голосе произнес Парфенов. «Чтобы знал, что жаловаться нехорошо!» По голове Бориса прилетел очередной удар, когда я сдался. Ладно. Я схватил руку кипятка и остановил издевательство. Я приду на стрелку. Парфенов неприятно улыбнулся. Вот и хорошо! Осклабился хулиган и бросил учебник по ОБЖ на парту. Я приду при одном условии, добавил я. Чё? Если ты перестанешь докучать всем нашим одноклассникам. Чего? Хотя нет. Можешь докапываться до Антропова. Я указал на иллюзиониста. Я так понял, что он мазохист, раз до сих пор общается с таким, как ты. Но остальных не трогаешь. Каждый в классе понимал, о чем я говорю. Кипяток измывался над многими. Только за последнюю неделю он надел урну на голову рите и подсунул презервативы с налитым в них штрихом, близняшком, в портфеле. Не говоря уже об издевательствах над Борисом и конфликте с Яблонским, с которым они постоянно сцеплялись, как кошка с собакой. пор выкрикнул аристократ. «Сегодня после школы!» Доверять на слово Парфенову нельзя. Выплеснет злость и забудет об обещании. Надо воспользоваться тем, что почти все одноклассники на моей стороне, привлечь его к ответственности перед всем коллективом, так сказать, чтобы репутация аристократа рухнула на самое дно, если он нарушит обещание а какое слово в эти времена считается словом чести? «Конечно!» «Дай слово пацана», — сказал я немного, погодя. «Чё?» — нахмурился кипяток. «Если я наваляю тебя, и ты продолжишь приставать к одноклассникам, то парни пристанут с тобой здороваться, а девчонки будут считать тебя полным дерьмом и рассказывать об этом всем». «А жирно не будет!» — Парфенов показал мне средний палец. Я же говорил, что наш Егорка испугается меня прямо как девочка. Я развел руки в стороны, улыбаясь одноклассникам. Некоторые поддержали меня издевательскими смешками. По большей части девчонки. Парни до сих пор боялись отметиться перед грозой класса. пор выпалил кипяток и поднес большой палец к рту. «Слово пацана!» много челкнула зуб и тут же прозвенел звонок. «Сегодня после школы, петух!» — прошипел аристократ на всякий случай, чтобы добавить уверенности себе и нагнать страха на меня. Несмотря на то, что учитель уже вошел в кабинет, одноклассники не переставали обсуждать случившееся. Все, кроме, наверное, Антропова и еще парочки прихлебателей, были на моей стороне. Сейчас мне действительно удалось вселить во многих уверенность в том, что кипяток — не пуп земли. И если мы объединимся, то легко подавим его. Другое дело, что я прекрасно знаю, честные схватки не получится. Если я наваляю аристократу, то, скорее всего, он действительно перестанет измываться над одноклассниками. Но вот если поставлю на нем хотя бы один синяк, то дам отличный повод его папаше вручить мне очередную повестку. Это как пить дать. Кипяток нажалуется своему отцу, и конец. До последнего звонка я не мог сосредоточиться на учебе. Моя голова была забита грядущей схваткой, а вот Парфенов, наоборот, еще шире улыбался и пользовался поддержкой последних верных ему псов типа Антропова и Вантуса. Если мой взгляд падал на него, аристократ не упускал возможности провести большим пальцем по своему горлу, показывая, что мне конец. Плюс во всем этом был только один — «Эскиз моей будущей татуировки уже лежал у меня в портфеле. И даже императорские фишки остались. Только толку мне от них на казачьей заставе. Ведь поддаваться я не собираюсь. А если позволю себя побить, то только усугублю ситуацию. В этом случае уже завтра Парфенов придет в школу и так оторвется на Грачевских, что тому мало не покажется». «Тебе нельзя его бить!» — встревоженно воскликнула Клаус, когда мы спускались к месту действия после последнего урока. «Она жалуется своему отцу, Костя! Это точно! Ты чё, кипятка не знаешь?» Когда Клаус сильно переживала, то начинала называть меня по имени, сама не замечая за собой этого. «Очень мило. Не помню, чтобы кто-нибудь в прошлой жизни так переживал за меня. Мать и сестра отпадают. настя тем более. Им я никогда не рассказывал о своих проблемах». «Ни к чему женщинам забивать голову мужскими проблемами. Ну, или детскими». «Знаю», — ответил я коротко, полностью сосредоточившись на грядущей схватке. «Ежай домой. Я попрошу папу сделать тебе справку. Скажем, что тебе стало плохо, ты заболел. Никто не сочтет тебя трусом». «Кроме тебя», — улыбнулся я. «Нет». Она замотала головой так, как будто от активности этого жеста зависело мое решение. Я остановился и обнял подругу. Отпрял, взяв ее за плечи. «Не переживай, Клаус, все в порядке». «Тебя отчислят! Просто поболей за меня, хорошо?» Сказал я, когда мы снова направились к импровизированной арене. Пока мы шли, я все крутил в голове варианты развития событий. «Разве мог я поступить по-другому?» «Да, но лапы кипятка рано или поздно все равно дотянулись бы до меня». Дело времени, когда он набрался бы смелости и снова вступил в противостояние со мной. Выход из клана Германа изначально сулил мне эти проблемы. Просто ситуация с Грачевских ускорила процесс. «Дамы и господа!» — начал Вантус, распорядитель боев. «Сегодня Кипяток будет драться с Фунтиком!» Парфенов набросился на меня, не дождавшись, когда Вантус договорит. «В это время я снимал портфель», И от неожиданности пропустил удар. Скинутые на локти лямки не позволили поставить блок. Я упал на землю, а боль пробила до самых мозгов. «У него костет!» — крикнул я, хватаясь за лицо. «Все, кровь пошла!» — заорал Вантус и придержал кипятка. Это уберегло меня от повторного удара. В голове трещало, а кровь заливала глаза. По ходу рассечения. «Отвали!» Заорал Парфенов и оттолкнул Вантуса. Я быстро поднялся. Аристократ решил оторваться по полной. Если бы я не успел встать, он забил бы меня до смерти. Похоже, драка за жизнь. Кипяток набросился на меня. Я отошел в сторону, но он прочитал маневр, обхватил меня за шею и попытался ударить в лицо. Я поймал его руку, а следующим движением перекинул тушу аристократа через плечо. Сейчас самый подходящий момент, чтобы начать бить. Но я еще не уверен. Один удар, и он нажалуется папаше. Может, к черту все? На заставу? Пока я размышлял, Парфенов вскочил на ноги и снова набросился на меня, не позволив перевести дыхание ни себе, ни мне. Я ловко уклонялся от его ударов, читая все движения аристократа. Уроки боевых искусств пошли на пользу следишь за движением ног и уже знаешь какой рукой ударит противник остается только вовремя реагировать если снова припадет кастетом я могу и не подняться Моё тело еще слишком слабо для таких ударов я жалел кипятка пока не пропустил еще один удар в лицо это было больно но не настолько кулак прошел по касаной но разозлить меня у него получилось ладно огрызнулся я решив свою судьбу. Но вряд ли кто-то понял, к чему я это сказал. Я встал в стойку и ждал, когда кипяток нападет. В планах было нанести контрудар и перейти в наступление. Однако мой план провалился. На полпути ко мне Парфенова остановил Яблонский. Он толкнул того в сугроб, кипяток запнулся обо что-то в снегу и упал. Всеволод тут же оседлал его, прижимая руки нашего взбесившегося одноклассника к земле. «Так и будете стоять!» — крикнул Себлот. «Яблонский, отойди, я сам!» — сказал я и вытер кровь с лица. «Нет!» — огрызнулся он и снова посмотрел на толпу наших одноклассников. «Вы же понимаете, почему Костян не бьет? Понимаете? Этот ссыкун нажалуется папаше, и тогда Ракицкого исключат из школы. А что происходит с такими одаренными, вы знаете. И вместо того, чтобы заступиться друг за друга, и поставить на место Парфенова, вы стоите и смотрите, как один человек отдувается за всех». Яблонский встал с кипятка и отошел в сторону. «Если ты настучишь бате, директор придет в класс за Ракицким, я скажу, что это я тебе врезал», — сказал Всеволод и посмотрел на меня. «Я свидетель», — неожиданно для всех заявил Грачевских. «Я тоже», — добавила Клаус. «Покажи ему Костян!» — выкрикнул кто-то из толпы. Кипяток встал и словно заяц на полусогнутых ногах попятился. Затем поднял свой портфель со снега и надел его на плечо. «До первой крови!» — крикнул Парфенов. «Значит, я победил! Стрелка закончена!» Аристократ медленно пятился назад. Как же он был жалок. «Проваливай!» — крикнул я ему, хотя внутри меня все горело. Собственные увечья так и заставляли набить ему морду, но здравый смысл охлаждал пыл. Как бы ни кричал Кипяток, что он победил, сегодня победили все в нашем классе, кроме него. Он больше не посмеет ни над кем измываться. «Проваливай!» — повторил за мной кто-то из толпы, когда Парфенов быстрым шагом уже шел прочь, растворяясь в наступившей темноте. Я выдохнул. Под громкое обсуждение событий толпа начала потихоньку расходиться. Несколько человек подошли и одобрительно похлопали меня по плечу. Создавалось впечатление, что сегодня каждый почувствовал какое-то облегчение. Словно с плеч всех учеников в нашем классе спал тяжелый груз. Да я и сам почувствовал это. «Тебе надо в больницу?» Подошла Клаус и прикоснулась холодной рукой к моему лицу. Поморщилась. «Может, медпункт еще работает?» «Фигня!» — ответил я и принялся собирать свои вещи обратно в портфель. Все вывалилось наружу, когда кипяток напал без предупреждения. Ладно, хоть рисунок Калачевского не пострадал. Я предусмотрительно вложил его в контурные карты. «Точно?» — озабоченно спросила Жанна. «Точно!» — улыбнулся я и пожал руку подходящему к нам Яблонскому. «Спасибо, Всеволод!» «Ей спасибо!» Кивком головы аристократ указал на Клаус. Лица моей подруги не было видно, но, судя по всему, она краснела и застенчиво отводила взгляд. «Мне бы в голову не пришло!» добавил Яблонский. «Спасибо, Клаус!» Правой рукой я приобнял одноклассницу и подставил ей кулак, чтобы она врезалась в него своими костяшками. «Если бы вы не вмешались...» «Думаю, уже на днях я бы уехал на север». «Он того и добивался», — пожал плечами Всеволод. «Как там твой план?» «Пора отправлять моего...» Он запнулся, глянув на Жанну. «Моего одноклассника на казачью заставу». «Турнир по футболу стартует на этой неделе, в субботу. Завтра тренер объявит составы. Уверен, что я буду в основе». Если Кипяток сам не догадается травмировать меня с помощью магии крови, то нужно будет подбросить ему эту идею. Предлагаю обсудить, как мы воплотим этот план в реальность. Яблонский стряхнул с себя снег. «Можно ко мне?» — предложил я. «Тут недалеко. Клаус?» «Пошлите», — согласилась Жанна. «Отец пока не писал. Время есть. Очень скоро мы втроем с Клаус и Яблонским сидели у меня дома, и обсуждали план действий. На первый взгляд, то, что мы придумали, показалось мне вполне достойным. У каждого из нас в этой операции была своя роль, и четкое выполнение инструкции вело нас к успеху. Однако самым главным и первоочередным оставалось то, что я должен был попасть в основу. «Мне пора домой». Клаус вернулась вся красная из комнаты матери. Отец скинул сообщение ей на пейджер, и она отходила, чтобы позвонить ему. Ругается. Я состроил сочувствующую гримасу. «Переживает!» — махнула рукой она, пытаясь казаться несгибаемой. Но мы с Яблонским все понимали. «Я тоже пойду!» Всеволод пожал мне руку и двинулся в сторону коридора. Я закрыл дверь за одноклассниками и остался наедине со своими мыслями. Меня вдруг озаботило то, что директор так и не пригласил меня на разговор. С этими разборками все вылетело из головы, а символы на моей руке явно не были привычными в мире аристократов. И почему-то никто не торопится сообщать мне о том, что они значат на самом деле. Приняв решение, что завтра в школу нужно прийти пораньше и в первую очередь навестить директора, я сходил в душ и обработал рану. Об украшениях на лице завтра появится много вопросов, но сдавать кипятка не буду, иначе есть вероятность его перегреть. Сейчас Парфенов чувствует, что победа на его стороне, и, думаю, успокоиться на некоторое время. Но если переборщить с давлением, снова сорвется. На следующее утро я позавтракал, потягал гантели и отправился к дому Клаус, к татуировщику, который обещал набить мне рисунок. Накануне вечером я проверил знак, который зашифровал Калачевский. Он сработал. Самое важное теперь, чтобы панк из тату-салона не заподозрил неладного.